Глава 4. Обман входит в привычку. В сентябре 1939 года, когда разразилась Вторая мировая война, Блейк проводил летние каникулы в Роттердаме. Было решено, что он останется с семьей в Нидерландах. В Каире, пишет перо предположительно на основе воспоминаний Рауля Куреля, об усердном, чопорном, занудливом младшем кузене «скоро позабыли», Наверное, о самих неподражаемых светских Курелях это описание говорит не меньше, чем о голландском подростке-кальвинисте. Во время налетов Люфтваффе на Роттердам в мае 1940 года Георг Бихар прятался под кухонным столом на корточках в бабушкином доме, прикрывая голову сковородой. За один день старый центр его родного города был уничтожен. Нидерланды немедленно капитулировали. Во время бомбежек мать и сестры Блейка оказались в Гааге. Несколько дней спустя он отправился на велосипеде проведать их и обнаружил, что семья уехала, оставив на столе лишь грязные чайные чашки. Сосед рассказал ошарашенному юноше, что не сели на корабль в Англию. Немцы к тому времени уже взяли Нидерланды под свой контроль и пересечь Северное море Джордж уже не мог. Как бы то ни было, он не хотел покидать свою страну. Для меня это значило бы бежать с тонущего корабля. Они с бабушкой перебрались к дяде, который жил в сельской местности на востоке Нидерландов, неподалеку от городка Зютфен. Блейк был ненадолго интернирован наряду с другими британцами и французами, жившими в Нидерландах, но менее чем через месяц его освободили. Ему было всего семнадцать, а немцы не сомневались в скорой победе однако в ноябре 1940 года в день своего 18летия блейк стал врагом иностранцем призывного возраста я не мог жить обычной жизнью рассказывал он сорок лет спустя агентом штази с тех пор я перешел на нелегальное положение ситуацию могло усугубить еще и еврейское происхождение но в беседах со штази блейк об этом ни разу не упоминал На ранних этапах войны в Нидерландах формировалось движение сопротивления. Разумеется, Георг Бихар, подросток-патриот с еврейской кровью, ярый сторонник Британии, не мог не вступить в его ряды. Большое впечатление на него произвел взютфенный пастор, который был известен связями с сопротивлением. Сидя на диване в Москве, Блейк переживал. Как же его звали? Понимаете, я так хорошо знаю этого человека. А теперь не помню, как его звали. Все это было 70 лет назад, — утешал я его. В автобиографии Блейк называет пастора Николас Патт. Блейк продолжал. Он учил нас катехизису, читал в Зютфинской церкви чудесные проповеди и при этом боролся с немцами. Работать мне тогда не требовалось, к тому же я и так уже жил на нелегальном положении, поэтому и сказал, что мог бы принести пользу подполью. Ведь я выглядел моложе своих лет, как неловкий школьник, и мог свободно разъезжать по стране, распространяя информацию и листовки. И в этом он мне помог». Из рассказа Блейка вырисовывается образ настоящего Тинтина, мальчика в брючках гольф, который едет в поезде с портфелем, где спрятаны секретные документы для борьбы со злом. Обман вошел в привычку. Мало кто из тайных агентов так рано начал свою карьеру. То, что большинству людей покажется странной профессией, юному Георгу Бихару вскоре будет представляться самым обычным делом. Он привык рисковать собственной жизнью в идеологическом столкновении. Подпольная работа велась с учетом местных особенностей. Нидерланды, вспоминал Блейк в дальнейшем, совершенно непригодны к партизанской войне из-за отсутствия гор или густых лесов, где бы могли укрыться ополченцы. Задача местного сопротивления в военное время — состояло таким образом в мобилизации населения на борьбу на стороне союзников, а главное в поддержании надежды, что рано или поздно Гитлер будет разбит. Юный Георг работал посыльным подпольного объединения «Свободные Нидерланды», распространяя одноименную нелегальную газету. «Свободные Нидерланды» существует еле-еле и по сей день в виде маленького ежемесячного левацкого аналитического журнала. Как-то раз на трамвайной остановке в Северном Ассане Блейка едва не разоблачили, когда из-под его пуловера выпало несколько подпольных газет. Но ждавший трамвая пожилой немецкий офицер любезно помог ему их поднять. Кроме своей нелегальной работы, Бихар Блейк помогал на ферме, где он жил, в деревне Хюмела, в восточном регионе Ахтерхук, задний угол. Проживание оплачивал его дядя. Десятки лет о карьере Блейка в сопротивлении мы не знали почти ничего, кроме того, что он предпочел сообщить сам. А в 2015 году в Нидерландах издали военный дневник Наталии Вестербек ван Эртен Форе. Форе, жена сельского врача, прежде жила в Хюмело. В мае 1942 года она написала своему сыну Бобби в Южную Африку письмо и в конце добавила постскриптум. Перечитывая это длинное письмо, я замечаю, что совсем забыла о Лус, ее дочери, которой на тот момент было восемнадцать. Поэтому расскажу тебе кое-что о ней. У Лус появился ухажер, юноша, с которым она познакомилась здесь, в Хюмила. Он остановился у Вененка Ван Кустерта и пока что вынужден скрываться. Сам он называет себя Гебехар, но зовут его Георг Бехар, и он... Англичанин, мало того, позабытый англичанин. Всех англичан интернировали, а к нему судьба оказалась благосклонной, и он выбрался. Слишком долго рассказывать, как ему это удалось. Теперь он в относительной безопасности в Ахтерхуке. К счастью, он прекрасно говорит по-голландски, и никто не замечает, кто он. Время от времени улавливаешь легкий английский акцент, но если ничего не подозреваешь, можно принять это просто за личную особенность — Кроме нас и Гудхартов, о его происхождении никто не знает, и, разумеется, до конца войны это нужно держать в строжайшей тайне. Ге, как нам можно его называть, девятнадцать лет, и, как ни странно, он очень похож на тебя. С Лус у них серьезные отношения, но по молвке, разумеется, речи не идет. Ему дозволено приходить к нам в дом, но до нежности, по словам Лус, дело у них еще не дошло. Он хочет стать священником в Англии, но никто не знает, когда это будет. Его семья, мать и сестры живут там. Отец, а он был консулом, умер. Представляешь, Лус может выйти замуж за английского проповедника. Но время покажет. Нам кажется, что он милый, и приятный юноша и выглядит много старше девятнадцати, потому что много где побывал и много чего пережил. В тот же самый день Форе отмечает в дневнике, что каждый еврей обязан теперь носить маленькую оранжевую звезду. По ее словам, голландцы относятся к евреям с огромным уважением. Многие господа здороваются с дамами с оранжевой звездой. Бехар Блейк, наверняка, тоже обратил внимание на участь евреев, хотя быть может, не столь беспечно, как Форе. Однако, по большей части, ее письмо подтверждает его дальнейший рассказ о подпольной работе. Возможно, он выдумал историю об отце-консуле, или Форе вообразила себе ее, как и его английский акцент. В Москве, 70 лет спустя, я спросил Блейка, получал ли он какое-то удовольствие от работы в сопротивлении. Да, да, разумеется. В моем характере была сильная тяга к приключениям, безусловно. В 1999 году, размышляя на эту тему в интервью нидерландскому радиожурналисту Гансу Оленку в Москве, Блейк отметил ⁇ Я жаждал приключений ⁇ И правда, они всю жизнь меня привлекали. Иначе, скажу вам откровенно, я бы тут не сидел. С точки зрения Блейка детерминиста, этот путь сам избрал его, а не наоборот. ⁇ Он объяснил. Вот стоит только за что-то взяться, а потом оно развивается само по себе, если можно так сказать. Я начал с побега. В 1942 году он отправился в рискованное нелегальное путешествие в Британию, через Бельгию, Францию и Испанию. Мне он рассказал. Я мог остаться в Нидерландах, но хотел служить в английской и голландской разведке, поэтому рассчитывал поехать в Англию, откуда бы меня отправили обратно в Нидерланды. Я думал, и не ошибался, что стоит мне добраться до Англии и пройти обучение, я бы мог делать гораздо больше того, чем занимался в Нидерландах. Я очень хотел стать настоящим агентом». Если не учитывать военные обстоятельства, в самой жажде воплотить призвание за пределами Родины было что-то очень голландское. Амбициозные голландцы часто считают, что их страна находится на вторых ролях. Но, как признавался Блейк в интервью с советским известиям в 1970 году, для побега в Британию у него был и весомый личный мотив. Он соскучился по матери. О желании покинуть страну Блейк сообщил своему руководителю в сопротивлении, которого знал только как Макса. Вскоре после этого Макс устроил его в доме одной семьи в Зюндерте на юге страны. Три недели спустя две дочери хозяев дома предложили провести Блейка через границу в Бельгию. В одно прекрасное воскресное утро летом 1942 года Трое молодых людей отправились в путь, но ярдых вста от границы, внезапно из застога сена, показался немецкий солдат с винтовкой. К счастью, увидев девушек, он искренне обрадовался. Блейк пишет в автобиографии. — Что, ей-богу, вы здесь делаете? — спросил он на смеси двух языков. — Это же запретная зона. Старшая девушка поспешно объяснила, что мы кузены и хотим навестить тетю, которая живет в монастыре через границу, в Бельгии. Солдат улыбнулся и кивнул. «Ну ладно, я пропущу вас, будто и не видел. Если будете возвращаться этим же путем сегодня вечером, я снова буду дежурить между девятью и двенадцатью и пропущу вас. Счастливого пути!» Мы прошли, а он приветливо помахал рукой. Лишь позже Джордж понял, что произошло, и девушки, и солдат, истосковавшиеся по родине австриец, были набожными католиками. Они познакомились в местном приходе и молодежной католической организации. Если бы не это обстоятельство, исход их встречи был бы совершенно иным. По одной версии, Джордж спрятал документы в ботинок, и если бы их обнаружили, его могли расстрелять на месте. Девушки проводили его к их тетушке в Антверпен, откуда он продолжил путь во Францию. 23 июля 1942 года Фуре писала в своем дневнике в Гюммело. Ухажер Лус, Георг Бихар уже несколько дней как уехал. Весьма вероятно, что он отправился в Англию, как и куда, мы не знаем. Он и правда говорил Лус, что попытается выбраться в Англию, и если она поймет, что он вдруг исчез, значит, план удался. Вчера она совершенно неожиданно получила от него чрезвычайно теплое и нежное письмо. Оно было написано за пару недель до этого, и из-за соображений безопасности отправлено только что через кого-то из друзей. Письмо отправлено из Голландии. Он прощается с ней, тут же делая оговорку, чтобы она не связывала себя с ним никакими обязательствами, ведь теперь в будущем нет уверенности. Он не хочет смущать ее клятвами верности, если судьба сведет ее с другим. Конечно же, он не знает, когда сможет вновь подать весточку. Он пишет так проникновенно и отважно, что Лус это обязывает сильнее любой клятвой верности. Чувствуется, как он превозмогает себя, когда пишет это, и между строк ясно читается «Люби меня, и я буду любить тебя, несмотря ни на что». Нам так нравится этот молодой человек. Очень мило, что из Англии он напишет обо всех наших делах Бобби в Южную Африку. 15 ноября 1942 года Форе отмечает. «Лус совершенно счастлива. С Красным Крестом из Франции пришло письмо от ее ухажера. До тех пор, на письме дата 12 сентября, ему везло, наверное, он переоделся монахом и перебегал из монастыря в монастырь. Он уже добрался до Лиона и оттуда отправил письмо своему дяде. Остается только добраться до Англии. Но опять-таки мы очень надеемся, что все получится. После этого Фаре, по-видимому, забыл о юноше. Ни в ее дневнике, ни в письмах он больше не упоминается. Примерно тогда же, когда была сделана запись в дневнике, Блейк нелегально пересек французско-испанскую границу. Испанцы интернировали его. Однако к началу 1943 года диктатор Франко понял, что немцы проиграют войну, и решил сохранить хорошие отношения с союзниками. Спустя пару месяцев испанцы позволили Блейку Бихару добраться до Гибралтара. Там он зашел на борт лайнера императрицы Австралии, который счастливо избежал столкновений с немецкими подлодками и достиг берегов Британии. Это путешествие научило его преодолевать страх. — страху привыкаешь, — говорил Блейк. — Когда он становится частью твоей жизни, ты о нем больше не думаешь. Как бы то ни было, страшно тебе или нет, обстоятельств это не меняет. В 1943 году он, наконец, прибыл в страну, которой толком не знал. В военном Лондоне он воссоединился с Катариной и сестрами. Вскоре после этого они сменили фамилию Сбехар на типично английскую Блейк. Георг расставался со своей голландской идентичностью. Его переход к космополитизму завораживающим образом напоминает историю другого международного двойного агента из Нидерландов, если только она и вправду была двойным агентом. Мата Хари росла под именем Маргареты Гертруды Зелле в голландском провинциальном городке Леувардене. Ее отец, тоже местный торговец, держал шляпный магазин и переживал не лучшие времена. Альберт Бихар умер когда Блейку было тринадцать. Отец Зелли разорился и бросил семью, когда дочери было двенадцать или тринадцать. Блейк уехал из Нидерландов в Лондон в девятнадцать лет. Зелли отправилась в голландскую Ост-Индию в двадцать. В дальнейшем она переезжала из одного города Европы в другой, работая танцовщицей и, возможно, шпионкой. Ходили слухи, что в то время одним из ее любовников был египетский дядя Блейка Макс, известный волокита. В 1917 году Матухари казнили в Париже как немецкую шпионку.